У земли нет края. Не в силах сломить сопротивление покоренных им народов, Александр все чаще жестоко и вероломно расправлялся с противниками. В одном из городов отряд индийских наемников упорно защищался до тех пор, пока македоняне не согласились выпустить их свободно с оружием и ранеными товарищами. Соглашение было заключено, и индийские наемники, доверяя слову Александра, покинули свои укрепленные позиции и хотели разойтись по домам. Однако македонский завоеватель нарушил свое обещание и, напав на них, перебил всех до последнего. В другой раз Александр, вопреки законам войны, приказал повесить мирных жителей, индийских жрецов, только за то, что они убеждали индийцев отстаивать свою независимость. Однако жестокие расправы не запугали индийцев, а только усилили их сопротивление завоевателям. Александр считал, что сразу за долинами Инда и его притоков должен находиться конец обитаемой земли. Теперь из расспросов индийцев стало ясно, что до конца земли еще очень далеко. Войска дошли до самого восточного из притоков Инда, когда Александр узнал, что за рекой простирается пустыня, перейдя которую можно попасть в долину реки Ганг, где обитает множество народов и расположены богатые, сильные, и многолюдные государства. А ведь Аристотель был совершенно уверен, что истоки Нила и Инда находятся в одном и том же месте, и внушил это своему ученику. Более того, современные Александру-географы считали, что Инд впадает в Восточный океан, которым и заканчивается Айкумена. Но случайный путешественник из неведомой страны, желтолицей и узкоглазой, объяснил Александру, что за Индией находится его родная страна, огромная и густо заселенная, захватить которую невозможно. И реки этой страны также впадают в Южный океан, хотя есть океаны на востоке этой страны, куда тоже впадают реки. Убийственные для Александра сведения Но у царя не появилось и тени сомнения в том, что он сумеет с растаявшей наполовину армии покорить остальные народы мира. Упоенный своим величием, считая, что ему, сыну Зевса Амона, предназначено стать господином всей земли и всех народов, царь отдал приказ двигаться дальше, на восток. Но тут Александр впервые столкнулся с противником, сопротивление которого не смог одолеть ни подкупом, ни жестокостью. Этим противником была его собственная армия. Воинов нельзя было заставить идти дальше ни угрозами, ни посулами. Бессмысленность дальнейшего похода была ясна всем, кроме Александра. Наконец и он понял, что придется уступить судьбе. И именно так он озвучил свое решение завершить движение на восток. На три дня Александр заперся в своей палатке, не желая видеть никого из своих полководцев. Потом он вышел к воинам и объявил, что войско возвращается на запад. Правда, Александр не мог допустить, чтобы обратный путь выглядел отступлением. Было объявлено, что царь решил увидеть океан и подчинить племена, жившие в устье Инда.